И воздух и земля и их смешение, придя в исстление, гибнут без следа. А это ведь однако же творение. И если речь твоя была верна, им надо быть избавленным от тления. Брат, ангелы и чистая страна, где ты сейчас, я так бы изложила в их совершенстве созданы сполна, то есть созданы непосредственно божеством и поэтому обладают совершенством. А те стихии, что ты назвал, было, и сложенное ими естество, образовала созданная сила. Сотворены само их вещество — и сила тех творящих излучений что льют светило движясь в круг него сотворены то есть созданы непосредственно божеством душа животных и душа растений из свойственной среды извлечены лучами и движением звездной сени а ваши жизни В вас вдохновлены Всевышней благостью, И к ней всецело, в нее влюбленные, устремлены. На этом основать ты можешь смело, И ваше воскресенье, если ты Припомнишь, как творилось ваше тело В творенье прародительской четы. Песнь Восьмая В погибшем мире веровать привыкли, что излучение буйной страсти льет Киприда, движась в третьем эпицикле. В погибшем мире, то есть в языческом, Киприда Венера, в третьем эпицикле. Согласно учению Птолемея, планеты обращаются вокруг Земли не просто по круговой орбите, а вращаясь по некоему малому кругу, эпициклу, центр которого совершает круговое движение вокруг Земли, чем и объясняется их петлеобразный путь. Венера как третья по удаленности от Земли планета вращается в третьем эпицикле и воздавал не только ей почет обетов, жертв и песенного звона в былом неведенье былой народ, но чтились вместе с ней, как мать Диона, и Купидон, как сын, и басня шла, что на руки его брала Дидона. бы внушить Дидоне любовь к Энею, Купидон принял вид его маленького сына Оскания и сел к ней на колени. Той, кем я начал, названа была звезда, которая взирает страстно на солнце то в догонку, то счела, сияя в небе то после захода солнца, как вечерняя звезда, то перед его восходом, как утренняя. Как мы туда взлетели, мне не ясно. Но что мы в ней уверило меня, Лицо вожатой, став вдвойне, прекрасно. Как различимы искры сред огня, Или голос в голосе: Когда в движении Придет второй, а первый ждет звеня? Так в этом свете Видел я кружение Других светил. И разный бег их мчал, как верно, разно вечное их зрение. Так в этом свете, в глубине светящейся планеты, Данты видят кружение других светил, это души любвеобильных. Они движутся с разной скоростью, и поэту сказывает предположение, что она зависит от степени вечного их зрения, то есть доступного им созерцания Бога. От мерзлой тучи ветер не слетал, настолько быстрый, зримый или незримый —